Глава 54. Вечер на плоту. Уныние не может длиться вечно. Так уж устроила благодетельница природа. Бывают времена, когда тоска овладевает сердцем более или менее надолго. Но такие моменты всегда сменяются светлыми проблесками. И наступает, если не радость, то во всяком случае – некоторое облегчение. Примерно через час после захода солнца люди на катамаране вновь воспрянули духом, словно освободившись от тягостного настроения, угнетавшего их. Конечно, произошло это не без причины. Что-то изменилось в окружающей природе. Поднялся легкий бриз и подул на запад, как раз в том самом направлении, куда так стремились катамаранцы, и они пустились в путь. Несмотря на страшный удар мечом, полученный катамараном, плод понесся с попутным ветром так быстро, словно хотел сказать, что нападение меч-рыбы вовсе не вывело его из строя. Всякое движение оказывает благотворное действие на человека, впавшего в тоску, особенно если двигаешься, в нужном направлении. «Вперед!» Вот слово, ободряющее павших духом, чудодейственное слово для отчаявшихся. Никто на катамаране и не помышлял о том, что бриз отнесет их к твердой земле или хотя бы продержится так долго, что продвинет плод на много миль по океану. Но уже одна только мысль, что они все-таки не стоят на месте, подбодрило их, и они стали подумывать об ужине. Снежок с готовностью встачил на ноги и отправился к своим запасам. Его кулдовая помещалась посредине плота. И так как далеко идти было незачем, а выбирать припасы не из чего, то вскоре он вернулся на корму, и где неподалеку уселись его товарищи. В руках он держал, с полдюжину соленых морских сухарей и несколько кусков вяленой рыбы. Это был весьма скудный и неприхотливый ужин. При его любой бедняк пренебрежительно скривил бы губы. Но катамаранцы, для которых он предназначался, оказали ему весьма радушный прием. Тут же перед их глазами наносили катамарана лежал еще больший деликатес. То был альбакор, по вкусу не уступающий ни одной из океанских рыб. Но мясо альбакора пришлось бы есть сырым, а у снежка была запасена вяленая рыба, что, по мнению катамаранцев, было гораздо вкуснее. Вообще, в положении наших скитальцев не приходилось быть слишком разборчивыми, особенно если можно запить ужин глотком канарского вина. Но, увы, вино распределялось весьма экономно и щедро разбавлялось водой. Надо сказать, что снежок был очень пережлив. Может быть, именно этому свойству он был обязан тем, что остался в живых. Ведь если бы негр не собирал так усердно и не хранил так тщательно свои запасы, наверное, и сам он, и маленькая Лали, уже давно погибли бы голодной смертью. Поедая свой более чем скромный ужин, Снежок погоревал о том, что нет огня, на котором можно было бы поджарить альбакора. Уж кто-кто, а шеф Камбуза отлично знал, какой лакомый кусочек эта рыба. Он и в самом деле сильно огорчился не столько за себя, сколько... за свою любимицу Лали. Как охотно угостил бы он ее чем-нибудь повкуснее вяленой на солнце рыбы и соленых сухарей. Но так как об огне нечего было и мечтать, приходилось отказаться от удовольствия приготовить ужин для Лали. Чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить себя, он дал девочке сладкого канарского больше, чем им всем полагалось. Как не микроскопичны были порции, доставшиеся на долю каждого, все же выпитое вино еще больше подбодрило наших скитальцев. Покончив с ужином, Снежок, Вильям и Лали легли спать. На собачьей вахте остался Бен Брас, править рулевым веслом и нести все прочие обязанности дежурного. Глава. 55 -е. Снежок видит землю. долгие ночные часы простоял на вахте Бен Брас. Верный своему долгу, он ни на минуту не оставлял рулевое весло. Ветер продолжал дуть все в ту же сторону, и плод быстро шел на запад, подгоняемый экваториальным течением. С океана стал подниматься легкий туман, и звезды скрылись из виду. Казалось бы, теперь рулевому уже нельзя будет держать курс по-прежнему. Но Бен считал, что ветер не меняет направления и руководствуясь этим, вел плод. И впоследствии оказалось, что он не ошибся. Лишь перед самым рассветом его сменил Снежок, приняв вахту и заняв его место у рулевого весла. Бен не решился разбудить негра, и, вероятно, Великодушно оставался бы на посту до утра, если бы тому вздумалось еще поспать. Снежок проснулся не по своей охоте и не потому, что его потревожил товарищ. Его охватила дрожь от сырого тумана. Очнувшись, он несколько минут весь трясся, словно в лихорадочном ознобе, так что навешанные на нем побрякушки из слоновой кости дребезжали, стукаясь одна о другую. Нескоро еще снежок окончательно пришел в себя. Из всех видов климата африканский негр хуже всего переносит холмы. Не раз он похлопывал себя обеими руками по широкой груди крест-накрест, так что кончики пальцев почти сходились на позвоночнике, пока ему удалось наконец восстановить кровообращение. Лишь тогда спохватившись, что самое время становиться на вахту к рулю. Он предложил сменить матроса. Разумеется, тот и не подумал отказаться. Но прежде чем лезть спать, он дал Снежку необходимые указания, как везти катамаран, чтобы не отклониться от взятого курса. Тем временем Вильям верно видел во сне отчий дом в Англии, а крошка Лали грезило о своей африканской родине. Матросу же, скорее всего, снилось, что он благополучно погрузился на бак британского фрегата, идущего под всеми парусами, а кругом, растянувшись на нарах или подвесных койках, спят сотни таких же матросов, как он сам. В первый час вахты Снежок ни о чем не думал и старался только, следуя инструкции матроса, вести катамаран по курсу. Между прочим, ему было наказано наблюдать, не покажется ли где парус. Но в таком густом тумане, какой окружал их сейчас, не удалось бы заметить и самый большой корабль, пройдя он даже в одном кабельтве от катамарана. Поэтому Снежок и не пытался разглядеть что-либо в океане. Но он не прекратил своих наблюдений, чего и требовал матрос. Ведь моряку уши служат не хуже, чем глаза. Если и не увидишь корабль, зато услышишь голоса команды или другие случайные звуки на борту. Случалось не раз, что таким образом судно выдавало свое присутствие и в самую темную ночь, и в глухой туман на море. Правда, такую погоду чаще бывает, что корабли подходят и удаляются, и ни один из них не знает о том, как близко другой. Подобно двум призракам-великанам, они встречаются посреди океана и молчаливо расходятся вновь, каждый бесшумно следуя своим путем. Уже светало, а черный кормчий все еще не слышал ни звука, кроме шелеста ветра в парусе катамарана. и глухого блеска волн, ударявшегося о пустые бочки по краям плота. Наступило утро. Над горизонтом показался верхний краешек солнечного диска, и под его лучами туман стал медленно, но заметно рассеиваться. И тогда вдруг перед глазами у снежка возникло нечто такое, что кровь его с пустартой молнии привела к сердцу, забившемуся в бешеном восторге, словно хотела выскочить из могучей груди. В то же мгновение он вскочил на ноги, бросил рулевое весло, словно в руках у него очутился раскаленный докрасно железный брусок и, рянувшись вперед на правый борт катамарана, встал, жадно всматриваясь в морскую даль. Что же могло так внезапно потрясти нашего негра? Какое зрелище поразило его? Он увидел землю. Глава 56. Земля ли это? Казалось бы, при виде этого зрелища, столь неожиданного и радостного, он тотчас же завопит на весь мир о своем открытии. Но этого не случилось. Наоборот, он молчал. И когда прошел вперед по настилу плота, и когда спустя некоторое время стоял на носу и смотрел вдаль. Вот она, страстно желанная, нежданная, негаданная земля. Потому-то он все еще опасался объявить о ней спутникам И немало прошло времени, пока он решился проверить, что зрение не обманывает его. Правда, негр не отличался обширными познаниями в географии морей, но ему были хорошо знакомы тропические широты Атлантики. Не раз проделал он этот страшный путь через экватор, однажды закованный в цепи и частенько потом на службе у роботорговцев, помогая перевозить живой груз таким же бесчеловечным способом. Ему было известно, что там, где они... по всей вероятности, находится сейчас, поблизости нет ни клочка земли, будь то остров, скала или риф. Никогда не приходилось ему видеть или слышать о чем-либо подобном. Он знал, что здесь есть остров Вознесения и маленький необитаемый островок Святого Павла. Но ни один из них не мог оказаться на пути катамарана. Что же все-таки он увидел? Не ослеп же он? Картина острова отпечаталась на сетчатке у него так ясно, с такой отчетливостью, что это не могло быть обманом зрения. Только вполне уверившись, он решился наконец. Закричал громовым голосом и разбудил своих спутников. Все сразу вскочили на ноги, мигом очнувшись ото сна. — Земля! — орал снежок. «Земля?» — откликнулся Бенбрас, вскакивая и протирая заспанные глаза. «Земля?» — говоришь, Снежок? «Да что ты! Быть не может! Тебе верно?» — почудилось, дружище! «Земля?» — переспросил Вильям. «Да где же, Снежок?» «Земля!» — воскликнула маленькая Лали, догадавшись, что значит это слово, хотя оно и было сказано на чужом языке. — Да где жана она? — осведомился матрос, пробираясь по доскам на плоту, чтобы зайти спереди паруса, заслонявшего ему поле зрения. — Вон, вон, — твердил снежок, — вон там масса брас, как раз у штир-борта, справа. — А ведь верно, право земля, — подтвердил матрос, пристально вглядываясь в незнакомые очертания, смутно виднеющиеся сквозь туман. Провалиться мне на месте, если это не земля. Да-да, это остров, хоть небольшой, а все-таки островок. Вот так штука. Да там люди. Гляньте, масса брас. Они ходят там повсюду. Я вижу их так же ясно, как солнце на небе. Да их там целые десятки. Снуют себе сад вперед Туда, туда, смотрите. Вижу, как солнце на небе. не совсем точно сказано, так как момент был выбран малоподходящий. Дневное светило все еще скрывалось в тумане, и поэтому трудно было различить неясные контуры острова, или вернее того, что наши скитальцы принимали за остров. Только снежок, который дольше всех всматривался в эту землю и выработал в себе особую зоркость зрения, ясно различал до множества движущихся фигур. Теперь, когда он обратил на это внимание своих спутников, Бену Брасу и Вильяму также стало казаться, что и они их увидели. «Разрази меня гром!» — воскликнул матрос. «А ведь и вправду люди, мужчины и даже женщины, и в белых платьях. Кто они? Откуда взялись? Черт побери! Я глазам своим не верю. Сроду не слыхивал». чтобы на этой стороне в Атлантике был остров. Разве только он выскочил из моря за какой-нибудь год-другой? Ну что ты скажешь, Снежок? Уж не летучий ли это голландец или скала, что как раз сейчас высунулась из воды? Или все-таки самый настоящий остров? Что вы, не водится здесь летучий голландец? Нет масса брас. Ваш негр зря не бросает слов на ветер. Это остров, самая настоящая земля. Вот увидите сами. Только повернем катамаран и подойдем чуть ближе. Послушавшись совета снежка, матрос пробрался обратно через весь плод, взялся за рулевое весло и повернул катамаран носом вперед, прямо к неведомой, только что открытой земле. Остров казался очень невелик, Он занимал ярдов сто на горизонте. Впрочем, не всегда удается правильно определить на глазок, особенно если, как сейчас, мешает туман. Казалось, остров возвышался на несколько футов над уровнем моря. С одной стороны, он заканчивался крутым обрывом, а с другой, от клога спускался к воде. Люди виднелись главным образом на возвышенности. Кое-где они стояли, собираясь группами по трое и по четверо. В других местах прогуливались парами и в одиночку. Видимо, они были не одинакового роста и одеты по-разному. Даже сквозь туман можно было разглядеть, что на них самые разнообразные цветные платья. Встречались тут и рослые люди, рядом с ними попадались другие, казавшиеся карликами. Снежок утверждал, что эти малютки – дети тех, кто повыше. Позы их также были различны. Некоторые стояли, выпрямившись, с какими-то длинными копьями с плечами. Другие, также вооруженные, нагибались к земле. Многие усердно трудились, равномерно ударяя по земле огромными кирками, как если бы рыли яму. Правда, все эти манипуляции – Виднелись неясно, так что катамаранцы никак не могли понять, что за работы ведутся на острове. Действительно ли у них перед глазами остров, а фигуры точно ли люди? Снежок не сомневался и с жаром отстаивал свою точку зрения. Однако Бен был настроен несколько скептически и держался менее решительно. Впрочем, это не мешало ему клясться и божиться. поминутно изъявляя желание, тотчас же провалиться на этом самом месте, если только это не остров. Матрос не оспаривал факт существования острова. В те времена, о которых мы рассказываем, то и дело возникали внезапно новые земли посреди океана. Там, где раньше о них и понятия не имели. И сейчас, когда, казалось бы, Мореплаватели избраздили океан вдоль и поперек, обследовав каждый дюйм. Там все еще нередко открывают скалы, отмели, даже неведомые острова. Итак так Бена смущала вовсе не это. Его озадачило другое. Слишком уж много было там людей. Если бы на этой земле им встретилось человек 20, ну 25 тогда еще можно было бы объяснить, почему остров оказался обитаемым. Правда, такое объяснение едва ли пришлось бы по душе ему самому и его спутникам. Возможно, что это потерпевшие крушение матросы с панторы основали временную колонию на маленьком острове и, усердно работая кирками, роют колодцы в поисках пресной воды. Впрочем, Едва ли это был экипаж погибшего в волнах невольничьего корабля. Против этого говорили и сама многочисленность населения, и ряд других обстоятельств. Уверившись, что им не придется столкнуться с шайкой головорезов с Пандоры, катамаранцы набрались смелости подойти поближе. Однако, невзирая на всю очевидность, матрос все еще сомневался, что перед ними остров. Еще менее он мог поверить, что эти фигуры, сновавшие на берегу, действительно человеческие существа. Ничто не могло заставить Бенебраса поверить в это, пока катамаран не подошел к берегам фантастического острова так близко, что он совершенно ясно заметил на нем развивающийся флаг. Флаг был сделан из алой материи, какая обычно идет на знамена, и водружен на высоком конусообразном древке. Он свободно развивался по ветру, и даже туман, наполовину его заволакивающий, не мог совсем скрыть его из виду. Слишком редко встречается в океане такой яркий красный цвет. Разве это может быть наряд какого-либо из морских обитателей? Длинные перья тропической птицы который так высоко ценится полинензийскими вождями? Или багряный зоб морского ястреба? Нет, это могло быть только полотнище флага и ничто иное. Так, в конце концов, решил Бен Брас. И это его убеждение, выраженное на присущем ему своеобразном жаргоне, вселило уверенность в сердца всех. и Итак, Тот предмет, который виднелся на горизонте, должно быть скала или риф, или остров, а движущиеся на нем существа, несомненно, мужчины, женщины и дети. Глава 57. Король каннибаловых островов. Торжественное заявление матроса рассеяло все сомнения, Конечно же, темное пятно там впереди – это остров, а вертикальные фигурки на нем – человеческие существа. При этой мысли сильнейшее возбуждение охватило катамаранцев. Чувство это овладело ими с такой силой, что они больше уже не могли сдерживаться и все разом подняли радостный крик. Если бы они вняли голосу осторожности, то не стали бы столь бурно, выражать ликования. Правда, на острове не было разбойничьей шайки, жертв крушения панторы Зато там могли оказаться другие, столь же злобные и кровожадные дикари. Кто мог поручиться, что там не живут людоеды? Может показаться странным, что мысль эта промелькнула в уме у наших скитальцев. Однако именно об этом сразу подумали Все они, и в первую очередь сам Бен Брас. Жизненный опыт матроса не только не опроверг того, что он слышал в детстве о племенах пожирающих людей. Наоборот, этот опыт еще более укрепил его веру в существование людоедов. Бен Брас бывал на островах Фиджи, где познакомился с их королем Токомбо, прямым наследником династии хокки покки витти и с другими вельможами этого племени каннибалов. Он видел их огромные котлы для варки человеческого мяса, горшки из сковороды, где оно тушилось, блюда, на которых оно подавалось на стол, ножи, которыми обычно его резали, плодовые, набитые человечной и насквозь пропитанной человеческой кровью. Более того, Матрос был очевидцем одного грандиозного пиршества, где подавались тела убитых мужчин и женщин, и жареные, и вареные. В угощении принимали участие сотни придворных такомбо. И рядом с ними сидел, взирая на этот омерзительный церемониал, с внешним невозмутимым и довольным видом, сам капитан нашего матроса, капитан британского фрегата. Да, Командор британской эскадры, который имел в своем распоряжении столько пушек, что мог стереть с лица земли весь остров Витивау. Нелегко понять образ действий этого англичанина, которого звали чуть ли не его сиятельство. Единственное объяснение, которое здесь напрашивается, следующее. Его ограниченный ум находился в плену у нелепой, но необычной. увы, нередко слишком удобной теории международного невмешательства, самого опасного бюрократизма, который когда-либо скопывал щепетильную совесть глупца в чиновничьем мундире. Далеко не так действовал Уилкс, этот янкий командир, которому мы так любим придираться. Он также посетил остров людоедов Вити-Ваук, Но во время пребывания на острове Уилкс навел на него свои сорокафунтовые пушки и задал такой урок и королю, и его подданным, что если они и не отреклись от своего противоестественного национального обычая, то уж во всяком случае закаялись справлять его и по сей день. В самом деле, хорошенькое невмешательство. Международная деликатность по отношению к племени – кровожадных дикарей. Нация людоедов, поистине, разве это нация? Тогда почему не признать национальное право за любой шайкой разбойников, который посчастливилось завоевать себе независимое существование? Увы, мир полон необоснованных претензий, отравлен ядом политического лицемерия. Конечно, сам Бен Брас так не рассуждал, за него Это делает его биограф. Бен мыслил узко и практически. Он твердо верил в существование людоедов. И пока плод, с которым он, помимо воли, связал свою судьбу, шел к Твоинственному острову. Матрос не переставал страшиться его обитателей. Поэтому он хотел подойти к берегу со всевозможными предосторожностями. Но только он собрался посоветовать это своим спутникам, как все его намерения рухнули. Снежок издал радостный крик «Ура!» Ему вторил бильем, и к общему хору присоединился полудетский голосок малютки Лали. Предостережение матроса запоздало, хотя это, может быть, и было необходимо для безопасности команды катамарана. Неосторожный возглас — возымел совершенно неожиданный эффект. Произошло нечто такое, что изменило весь ход мыслей не только у Бена Браса, но и у его спутников. Шумный хор голосов нарушил спокойствие океана и вызвал внезапную перемену во всей картине острова, или вернее во внешнем виде его обитателей. И если бы это были человеческие существа, то они принадлежали к странной, к очень странной расе. У них имелись крылья. Как же иначе они могли бы, заслышав крики с катамарана, оторваться от твердой земли и все как один взлететь высоко в воздух? Впрочем, катамаранцам не приходилось долго ломать себе голову. Если еще можно сомневаться, что перед ними остров, то его обитатели, уже перестали быть загадкой. «Да это птицы!» — скричал негр. «Только и всего!» «Правильно, Снежок!» — согласился матрос. «Ну да, самые настоящие птицы. Что ж, тем лучше. Так оно и есть. Кое-кого я даже узнаю. Тут и фрегаты, и глупыши, и много других. А вот и выводок буревестников, сдается мне. Да тут есть всякие, и большие, и малые». Больше не стоило строить догадок о том, что за существа населяют остров. Загадочные фигурки, которые ввели в заблуждение команду катамарана, оказались, правда, двуногими, но отнюдь не людьми и даже неземными обитателями. То были жители воздуха. Когда их спугнули странные крики, которые донеслись до них впервые, они бросились искать спасение в родной стихии. где можно было не страшиться преследований врагов на земле и в воде.